Глава четвертая Из успехов последних двух часов. Принц Игорь обзавелся тремя кровными врагами, пять дев оказались его невестами. Еще на одной успел жениться, правда она его гордо бросила сразу после того, как их обвенчала жирная летучая мышь. За новостями ходить далеко не нужно было, их приносили нам утомившиеся охотники, возвращающиеся из главного корпуса. «Не для красноглазых моя мама меня растила». Гордо объявила Жерла за окном с видом победительницы, возвращаясь в женскую башню. «Видели бы вы этого принца? Крылья кожистые, морда противная». «Жерла, сколько раз вам говорить, вы пытались поцеловаться с обычной летучей мышью. На глазах у другой, потрясенной этим непотребством мыши». «Я уже не говорю о ваших сокурсниках», – устало отвечал ей профессор Катер, сопровождающий ее. «Уверен, истинно рожденный не позволил бы себя тискать, как меховую игрушку. Хотя и эта мышь терпеть не стала, укусила вас за губу. С поисков вас удалили за громкие визги. Мне ухо. Идите спать, мистрис, и да приснятся вам мозги». Фыркнув, жерла запахнулась в легкий халатик и пошла в башню. «Это не просто укус», — многозначительно сказала девушка, обернувшись на ступеньках и трогая распухшую губу пальцем. «Вот и отлично», — терпеливо сказал профессор. «По поводу истинно все ясно. Они наши партнеры. При встрече улыбаемся и машем. А вот если обратитесь в вампиров вы, насчет создания ночи таких указаний не было». Мы с заколдованным переглянулись. Тот что-то подсчитывал на пальцах с пришибленным видом. Я хмуро подсчитывала свое. Какое короткое время прошло, чтобы наша Академия Грозных Колоносцев превратилась в шарашку, где ведьмы дружат с вампирами, а ГК превратилась в ВДВ. И кому, спрашивается, это понадобилось? «А как тебя зовут-то?» – спохватилась я, поняв, что именно того, в кого пульнула руной, даже не поинтересовалась до сих пор. «Кстати, хорошая руна, крепкая, до сих пор держится, хотя, по идее, должна была развеяться уже полчаса назад». Заколдованный почесал белокурую макушку, с отвращением посмотрел на длинные спутанные пряди, покраснел, ругнулся. Заинтересовал меня. Это как же его родители назвали, что он стесняется вслух произносить. Даже про голод забыла, хотя еще минуту назад задумчиво рассматривала Критоса, несущего в свою нору мышь. С учетом, что я ела сутки назад, мышиный хвост показался вполне даже деликатесом. Ирен выдавила заколдованный. Я приподняла брови. Имя как имя и женское и мужское одновременно, очень даже удобно в его положении. «Надеюсь, во временном положении, хотя у нас в Академии директор и не такое видел, и если это Иран к нему придет с честным рассказом, обвиняющий тыкая пальцем в меня, то вполне даже поверит». А на первый вопрос не ответил. «Как его тьма под мою кровать занесло? Видимо, какая-то постыдная история. И в его интересах рассказать свою версию, пока мы с Кридосом не сочинили парочку своих. Долго рассказывать?» Буркнул Ирен, пытаясь получше заправить скользкий шелк в широкий пояс юбки. «Так я не тороплюсь», – заверила я. «Ты мне кровать сломал, между прочим. Придется спать завтра на занятиях. Как раз идем в копию замка истинрожденных На практику. Где-нибудь посплю, если получится скрыться от профессора Катра». И ужин пропустила. Про ужин, кстати, забыла не только я в этой суматохе, поэтому был шанс, что в столовую будут кормить до полуночи, пока голодные охотники не переключились с вампира на штурм повара. Вот там вход пойдут, и девы в шелках, и крысы в клетках. Возможно, добавят вилы для убедительности. Потом заколдованным сходим на разведку, вдруг где-нибудь получится его потерять. Копия замка пробормотал парень, прищурившись так, что я невольно поежилась. Но, естественно, при академии имелось место для практики, максимально приближенное к логову врага. «На секундочку, кровать сломала ты», — решительно сказал заколдованный, «так что пропустить парочку ужинов тебе даже полезно будет». «Что?» — мявкнула я, вытаращившись на этого неблагодарного. «Пожалуй, в столовой я иду одна». Под кровать меня зашвырнули а, пауки. Вот этот, у которого мышиный хвост изжевал торчит, командовал паучьей толпой. Писнул оболганный Критос, спешно дожевывая мышь, и уже махал лапами в сторону заколдованного, но тот ловко отпрыгнул в сторону. «Оно разумное?» – пораженно спросил Ирен, снова уворачиваясь от разъяренного мехового шара. «Полней некоторых будет». — оскорбленно сказала я, подхватывая Критеса. — Лапочка, ты когда нападаешь, делай поправку на движение. Он влево, а ты уже там. Понял? Паук просвистел в что-то длинное и молодичное. — Хорошо. Я перепутал твою комнату с другой, признался, вздохнув заколдованный. Ну, ушел к этой... Ларине. меня встретил ее хахаль, которого она в шкафу держит, и порталом зашвырнул к тебе под кровать. Перед этим успел ранить. Так нормально? Прохаля в шкафу у Ларины было уже правдоподобнее, конечно, мог бы и сразу сказать, не наговаривать на безобидного паука. Отобрала кинжал из жвал Критоса, которым он уже примиривался к сапогам Ирен. Я им, между прочим, хлеб режу, еще кровище забрызгается, потом только выбрасывать. Могу искупить свою ложь цены информации, торопливо сказал заколдованный, отходя к окну. Невольно взяла гордость за паучка. Выбирая между злым Критосом и прыжком с пятого этажа, был выбран прыжок. «Количество хахалей в шкафу Ларины не интересует», — хмыкнула я, провожая глазами паука. Разумным он, конечно, был, но от мышки никогда не откажется, и как раз заметил одну из них в коридоре, иначе бы не сбежал, шустро перебирая длинными лапами. «Могу подсказать, где искать твоего Игоря». Более спокойно сказал заколдованный и с облегчением вздохнул, тоже следя за пауком. «Хорошо, что этот псих твой восьмепалы ушел. Не хотелось бы его раздавить. В сапогет поучи слизи потом оттирать». Я нетерпеливо постучала кинжалом по ладони и шагнула вперед, вытянув руку, чтобы положить его на подоконник. И как раз этот момент выбрал директор Тарис, чтобы заглянуть ко мне в комнату». Оживленный вечер в женской башне, однако, начался с того, что одного мужчину я придавила кроватью и превратила в девушку. И естественным окончанием скверного дня было то, что я воткнула кинжал в грудь директора, который возник в портале за секунду до того, как я двинулась. Мистрис Эльза!» – прошипел Тарис, неверяще глядя на кинжал в своей груди. «И что мне теперь делать?» Реверанс с извинениями, но сделала, особенно не помогло, только Ирен, который оторопело смотрел на директора, начал опять мелко вздрагивать. Вот занесло припадочного на мою голову. Даже двух припадочных. Так как директор, трясясь, выплевывая ругательство и заклинания, вытащил такие кинжалы с груди и даже начертил целительскую руну, за которой я проследила цепким взглядом, пригодится, чтобы лишний раз не ходить в библиотеку. Ожидая многого. В принципе, вариантов наказания от директора было огромное количество. От немедленного выкидывания из окна до исключения из академии. Даже не знаю, что было бы хуже. «Два дня отработки с мухажоркой», — выдавил Тарис. «И чтобы гимн Арили, обе знали на зубок. Так с ней же ее создатель уже учит». Почему-то поинтересовалась я, хотя, по идее, нужно было сделать повторный реверанс и горячо благодарить за странную доброту. Он отрекся от нее, как от проекта. Мухожорка на него стежки неприличные тоже сочинила, — мрачно сказал директор. «Забудем это маленькое недоразумение. Я сам виноват, что не предупредила визите, но дело срочное». Только сейчас мои руки начали мелко трястись, сердце заколотилось. То, что моих родителей и правительства больше не считают предателями, не помогло бы мне избежать наказания за убийство директора, даже за ранение. Странная доброта Тареса не внушала никакого доверия. Мы знаем, где искать принца Игоря, сказал директор, поворачиваясь и обводя небольшую комнату горящим взглядом в буквальном смысле горящим, от особенного взгляда Тариса не могло скрыться ничто. Это особенно было неудобно студентам во время сдачи экзаменов, которые он принимал. Задержался на моей небольшой выставке портретов и дротиков. Хорошо, что я отказалась в свое время от светлой мысли прикрепить рядом и рисунок его самого. «Так это все знают», — ответила я, ища поддержки у иран Но заколдованный, выпрямившись в своем углу, просто смотрел на директора, приподнял бровь. «Мне показалось, или волосы у него стали короче?» Я сглотнула, но продолжила, пытаясь отвлечь взгляд директора на себя. «На чердаке он прячется, ловят же там», — сказала, махнув в сторону окна одной рукой и в сторону Ирен другой, чтобы вышел. И не попадался под взгляд директора. Руна-то действительно оказалась недолговечной. А амулет, завязанный на его крови, который нам дали партнеры, привел в вашу комнату, загадочно сказал Тарис, прощупывая такие Ирен магией. Знаю я, как прощупывает. Ни одну деталь не пропустит. Потому и старалась не показываться вечером на улице, когда из окон директорских апартаментов по территории скользил лучистый взгляд извращенца. Теперь Ирен сверлила взглядом уже я. Если на него напал истинно рожденный и засунул под мою кровать, тогда зачем было это скрывать? Понятно же, что от этих зубастых серых тварей можно ожидать любую подлость, в том числе и попытка убить студента, так неудобно оказавшегося на его пути. А где этот игр сейчас? Я вспомнила, что мне обещали указать точное место, где он находится, и еще больше захотела, чтобы директор побыстрее ушел». «Возможно, скоро здесь начнутся пытки одного наглого заколдованного». «Не пойму, где ошибка», – пробормотал директор, не завершая подробный осмотр тела стоявшего прямо заколдованного. «Ошибка? Да, тут на лицо сплошная аномалия. Длинные белокурые локоны стремительно укорачивались, зато компенсировались тонкими осиками, которые мне и в первый раз не очень понравились. Широкие плечи растянули импровизированную накидку, которая упала на бедра». Впрочем, скрывать Ирон сверху было уже нечего. Это он с облегчением проверил в первую очередь, когда сообразил, что ему не просто так щекотно в некоторых местах. Нет, но норму приличия мог бы соблюдать. Тем более при директоре. «Все, понял», — сказал директор. Мистрис Эльза, в следующий раз, когда будете накладывать урону смены личины хвостик последнего знака, поверните вправо. Тогда будет более долговечнее». «Учиться вам еще и учиться. При условии, конечно, что дипломный проект сдадите вовремя. С темой уже определились?» «Нет еще», – пробормотала я, ошеломленная проявлением странной доброты номер два от директора. «Вообще-то он только что был свидетелем магии, запрещенной в стенах школы. А прятать парней в женское тело – это вам не в шкаф хахали засовывать. Тут особая циничность нужна». Безнадежно наблюдала, как Ирен, из блондинки, где-то даже симпатичной, превращался в нахально улыбающегося парня. Директор заинтересованно поднял круглый медальон на цепочке, бешено крутившийся на месте. — А вы, молодой человек, — с паузой спросил Тарис, будто находить парней и женской башни — обычное дело. — Вообще-то да. Но их выкидывали за порог с воплями о распутстве некоторых студенток и не выспрашивали какой руной их занесло в шкаф и зачем он такое количество бутылок с подозрительной мутной жидкостью жидкость конфисковали преподавателя а студент долго ходил с магическим клеймом которое обычно показывал всем как медаль ну и какое то время присутствовал на лекции стоя в позорном углу надо сказать на этот угол была своя отдельная очередь Директор Тарис, видимо, впервые был в роли инспектора, иначе уже давно заклеймил Ирен и не приседал бы перед ним в реверансе с извинениями. Я ошарашенно наблюдала за происходящим. Рад вас приветствовать в Академии Кала... а просто Академии, прозыкался Тарис. Надо же. И чему же в этой просто Академии теперь учат? А почему меня так не встречали? Просто швырнули ключ от комнаты с презрительным А Сиротка Октушен! «Пятый этаж, комната налево. Вообще-то была кладовка. Пришлось из-за тебя убрать метлы. «Может, мне тоже было бы приятно, если бы директор, улыбаясь, присел передо мной в реверансе, скрипя коленками и зубами». «Надеюсь, вам оказали тёплый приём?» «О да! Какие могут быть сомнения? В этой комнате всем оказывают самый тёплый приём, пихая нож под ребра. Кстати, вторую часть приветствия пропустили» с накладыванием руны смены личности. Мистрис Эльза», — повернулся ко мне директор, не вставая с поклона, и жестом показал, что я должна повторить реверанс. «А?» — недоуменно посмотрела на него. «На заколдованного?» Пока до меня доходило, чего от меня ждут, Ирен перестал нервно оглядываться. Видимо, в поисках важной персоны, перед которой директор почти уполниц. «Стесняюсь даже спросить, а это с усиками случайно не...» Медленно протянула я, оглядывая парня со вздохом сложившего руки на груди. «По приглашению», – прошипел Тарис, дергая меня за руку вниз. «Понятненько», – согласилась я, приседая. «Надо же посмотреть, какая из досок больше всего на роль Кола подойдет. Кажется, этого Ирана я еще не поприветствовала как следует. Надеюсь, начальство не будет его забирать сразу и на секундочку отвернется». На улице вопли стали еще громче и светлее. Студенты прошерстили чердак Академии так хорошо, что подожгли его. Ведь запретили только Колье и вилы брать с собой. Насчет факелов такого указания не было. Секунды три мы смотрели на полыхающую крышу. После чего директор, вспомнив свою должность, ругнулся и исчез. Мини-портал, который он обязан был носить постоянно, мог перенести его в любую часть Академии за доля секунды. Стоило ему потереть кольцо-телепорт. Чем он часто пользовался, правда, иногда забывался и случайно активировал амулет, находясь в самых неожиданных местах. За этот учебный год мы уже видели курящего Тариса, выпивающего Тариса, поющего Тариса. Кое-кому особенно не повезло увидеть хоть на доле секунды обнаженного и ругающегося по поводу шалящего портала Тариса. Можно сказать, научил он нас многому. Например, очень быстро закрывать глаза, когда слышишь жужжание активирующегося мини-портала. А мы остались с Ироном вдвоем в комнате. «А вы тут всех новеньких так приветствуете?» Спросил парень, широко открывая глаза. «Я не прокинжал и кидание рунами без повода. Мой отец-пекарь из Арилии говорил, что здесь очень странные порядки». «Пекарь, говоришь?» Спросила я, прищурившись. «А вот сейчас проверим, пекаренок. Видишь, бутылка позади тебя на полке. Пей, если ты человек, ведьмак или еще кто-то приличный». «То только немного поэкаешь, а зноб десять минут будет, ногти вырастут, как две фаланги, и станут цветными. Ну и волосы завьются. А вот на вампирах зели еще не испытывали». «Спасибо. Отравы сегодня как-то не хочется», — отказался от угощения Иран, не притронувшись к бутылке. «Может, потом как-нибудь». «Это не отрава?» — возмутилась я. Для красоты, между прочим, придумано, чтобы ногти быстрее выросли и волосы кудрявыми стали. Ну или сразу, честно признавайся, кто ты такой, и закончим с этим. Сначала кол положи, сказал мрачно Ирен. Я и так красивый, и без ваших чудо -зелий. ты реально это пьешь. Добровольно всегда знал, что девки чокнутые. Крики за окном усилились. Я нервно оглянулась на горящую крышу. Тарис и преподаватели отчаянно пытались спасти Академию, но огонь разгорался все сильнее. Среди гадости, которой можно и нужно было сказать про директора, не было одной, что он плохой ведьмак. С магией как раз дружил. С мини-порталом иногда ссорился, но руны чертил виртуозно. Где он появлялся, можно было судить по быстро леденеющей крыше Академии. Огонь выстужался моментально. Но директор он такой один. Крыша большая, а визжащих бестолочей, шелковых пенюарах, готовых вспыхнуть, как факел, много. И каждое нужно было еще упаковать в защитный пузырь, скинуть с крыши. Не забывал про перепуганных охотников. Тех пинками гонял, если под ногами путались. Благо, что мантия была короткой, а ноги директора длинными. Доставал всех.